Краткое содержание Глава 1. Нейробиология, пластичность мозга и его постоянные изменения. Что означает лучшая версия мозга? Является ли наш интеллект, способности и поведение заслугой мозга? Коротко, да. Наш мозг — это центр того, что мы из себя представляем, и он контролирует наши действия, даже когда мы пытаемся этого избежать. Нейропластичность — это процесс развития, изменения и адаптации мозга ко всему, с чем он сталкивается. С помощью нее можно в прямом смысле построить лучшую версию своего мозга. Пара примеров, чтобы показать, на какие изменения способен мозг, к лучшему или худшему. Финеас Гейдж — это человек, через мозг которого прошел железный пруд. Он выжил и мог вести жизнь более или менее нормального человека, но отталкивающего и не пользующегося популярностью. Все потому, что железный пруд проделал отверстие в его префронтальной коре, структуре мозга, отвечающей за личность и социальное торможение. Это показывает, что разные структуры мозга служат для выполнения определенных функций. Корректнее будет сказать, что разные структуры мозга играют лидирующую роль в осуществлении разных функций. Примечание научного редактора. Далее следует феномен фантомной конечности, когда у людей после ампутации возникают ощущения или боль в частях тела, которые они утратили. Причина кроется в корковой реорганизации, явлении, при котором близлежащие участки мозга осваивают зоны, отвечающие за потерянную конечность. Это иллюстрирует способности мозга компенсировать, проходить через физические изменения и восстанавливаться. Если говорить о конкретных структурах мозга, есть несколько, на которых нам нужно сосредоточиться, поскольку они связаны с нейропластичностью и нейронными изменениями. К ним относятся префронтальная кора, где осуществляется осознанное и аналитическое мышление, лимбическая система, которая является эмоциональным центром, часто конфликтующим с префронтальной корой, гиппокамп, где происходит консолидация воспоминаний, Базальные ганглии, отвечающие за формирование и обработку привычек. Нейропластичность — нейтральное явление, возникающее в ответ на различные раздражители. Оно может быть как полезным, так и вредным. Полезной основой для понимания того, как работает нейропластичность, может служить гипотеза о триедином мозге. При этом напоминаем, что эта гипотеза не подтверждается никакими современными научными данными. Примечание научного редактора. Хоть она и не является на 100% верной и точной, она позволяет увидеть, какие силы стоят за нейронными изменениями. Эта теория гласит, что у человека три мозга, которые находятся в состоянии вечной войны. Человеческий мозг – практически то же самое, что и префронтальная кора. Лимбический мозг – примерно соответствует лимбической системе. И рептильный мозг – приблизительно то же самое, что и базальные ядра. Последние два мозга работают неосознаваемо и оперируют инстинктами, в то время как изменения должны быть осознанными и продуманными, по крайней мере, поначалу. Поэтому нейропластичность зависит от того, сможет ли человеческий мозг, префронтальная кора, выигрывать определенный процент схваток. Глава 2. Пластичность во всех ее выражениях. Как мозг меняется? Что из себя представляет нейропластичность?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 Они, кстати, оказались связанными друг с другом. Мозг изменяется и приспосабливается только к тому, что происходит вокруг. А это мы уже можем контролировать. Глава 3. Принципы нейронного роста. Легкий – последнее прилагательное, которым можно охарактеризовать нейронный рост. Более того, легкие задачи в принципе не приводят к росту. Можно рассуждать о мозге как о планете, рельеф которой формируют ручьи и реки. Этот процесс требует времени и усилий. Так, первый принцип повышения нейропластичности касается стимуляции. Ее требуется много, столько, сколько возможно в рамках повседневной жизни. Обучение – одна из основных форм умственной стимуляции. Все сводится к отказу от пассивного времяпровождения в пользу занятий, которые заставляют мозг работать. Вторым пунктом идет обогащенная среда, которая способствует нейропластичности не оставляя вам иного выбора. Представьте, что вы неожиданно попали в чужую страну. Вероятно, вы довольно быстро выучите язык из необходимости. Соответственно, вы можете организовать различные жизненные пространства таким образом, чтобы они способствовали стимуляции. Это не самый приятный и комфортный образ жизни, но самый эффективный. Третий принцип – настойчивость и последовательность. Большой каньон не образовался за один день чего не случится и с нужными вам нейронными связями. Можно воспользоваться еще одной аналогией – занятиями в тренажерном зале. Вы можете увеличить число подходов, использовать более тяжелые веса, начать ходить чаще или сделать тренировки более длительными. Все эти способы также применимы и к мозгу. Четвертый принцип. Мозг – это материальный объект. Его функционирование зависит от материальных факторов, таких как сон, физическая активность, питание и стресс или его отсутствие. Если у вас не получается позаботиться о физиологических нуждах, не стоит ожидать хорошей работы мозга. Глава четвертая. Нейробиология «да» и «нет». Эта глава посвящена процессам, за счет которых мы выбираем между «да» и «нет». Когда мы говорим «да», мы позволяем нашим намерениям воплотиться в действие, Когда мы говорим «нет», мы сдерживаем себя, и между намерениями и действиями открывается пропасть. Нейропластичность играет важную роль в этих процессах, поскольку данные реакции, как и все остальное, со временем вызывают физические изменения в мозге. Речь идет о разновидности структурной нейропластичности, потому что происходит уменьшение, увеличение секреции нейромедиаторов на определенном отрезке времени. Ответ «да» связан с мотивацией, самодисциплиной и способностью достигать того, чего мы хотим. В его основе дофамин – нейромедиатор, ассоциируемый с удовольствием. Если вы способны отсрочить тягу к дофамину, у вас получится исполнить запланированное. Это та бороздка, которую нужно сформировать. В мозге также существует тормозная система, которая помогает нам сосредоточиться и справиться с отвлекающими факторами. И напоследок, в том, что касается интересующих нас процессов. Мозг не делает различий между реальными и воображаемыми событиями. Это означает, что внутреннее обсуждение и визуализация будущих результатов позволят вам усилить ваши «да», даже не вставая с кресла. Можно изменить мозг на физическом уровне без всякой физической активности. А вот ответ «нет» обязан своим существованием страху, тревоге и тому факту, что наш мозг все еще живет в десятом тысячелетии до нашей эры. Со всеми связанными с этим инстинктами выживания. Механизм «бей» или «беги» заставляет нас чаще говорить «нет» и вредить своим интересам. Приоритет отдается сиюминутным действиям и или удовольствиям, что по понятным причинам затрудняет взвешенные и логичные решения. Ведь тело и эмоции иррационально настаивают на том, что нужно бороться или бежать. Данные процессы сильнее, потому что их главная цель – выживание. Когнитивно-поведенческая терапия дает возможность переступить через «нет» и преодолеть свои страхи. Она заключается в том, чтобы понять причины ваших «нет», проанализировать их, а затем сознательно и болезненно заменить их на «да». Глава 5 Создание и разрушение бессознательных привычек. Если вам нужна предельно ясная иллюстрация нейропластичности, взгляните на привычки. Они представляют собой сознательные решения и действия, которые со временем становятся инстинктивными и автоматическими. Нейропластичность подчиняется так называемому закону Хебба. Суть его в том, что активность клеток, между которыми образуется связь, становится согласованной. Это, естественно, важнейший элемент структурной нейропластичности и механизма усиления нейронных связей. И у него, конечно же, есть биологическая основа, главными компонентами которой являются орбитофронтальная кора и полосатое тело. К сожалению, закон Хебба — это не исключительно сила добра. Поскольку привычки формируются только на основе воздействий, которым подвергается мозг, вредной привычкой обзавестись так же легко, как и полезной. Это также означает, что корни таких явлений, как зависимость и злоупотребление психоактивными веществами, кроются в способности мозга к адаптации и изменениям. Если привычки образуются за счет постоянных действий на длинном отрезке времени, то крайне важно понять, как сделать постоянство легким. Эта идея отражена в петле привычки Чарльза Дахига. Его концепция включает сигнал, шаблон и награду. Она подразумевает внимательное изучение каждого элемента привычки и их тщательную адаптацию к своим желаниям. В конце концов, вы же не хотите, чтобы балом правили не те нейронные связи. Техника «если то» позволяет вам принимать решения заранее, при этом в формате, который мозг воспринимает лучше всего. Обычно они принимают форму «если произойдет х, то я сделаю y. Желаемые цели и привычки можно приблизить, привязав их к ежедневным неизбежным событиям. Точно так же можно защититься и от неудач. Используйте эту технику в тяжелых обстоятельствах, когда ваша сила воли может не выдержать. Это помогает создавать собственные правила и предусматривать возможные будущие трудности. Метод «если то» позволяет не полагаться на силу воли или дисциплину, Вместо этого он создает бессознательную связь между намерением и действием. би Фог и Джеймс Клир предостерегают от нескольких основных ошибок, которые можно совершить на пути к привычке. В основном они касаются переоценки больших шагов и недооценки малых, попыток прекратить старое поведение вместо того, чтобы начать новое, веры в то, что одна лишь информация приведет к изменениям, и акцента на результате, а не на ежедневных ритуалах, И действиях. Конец книги. Текст читал Владимир Князев.